Весь лифт сделан из сверхпрочного кристально чистого стекла, пояснил Вилевонка. Видите, всё здесь и пол, и стены, и потолок всё стеклянное, чтобы пассажир мог видеть, что происходит вокруг. На что хоть смотреть-то? недовольно фыркнул Майк Тиви. Это же не телек. Увидите сами, ответил Вилевонка. Итак, выбирайте кнопку по своему смотрению. Смелее, прекрасная и необыкновенная ждёт вас в любом цехе. Под кнопками были следующие надписи: Леденцовая шахта, Ореховые катки, пистолеты, стреляющие клубничным соком, яблочные и рисовые деревья для дачного сада, взрывающиеся конфеты, светящиеся леденцы, мятное желе, от которого у злых мальчишек целый месяц болят зубы, пломбирующие, пломбирующие карамели.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 поинтересовался Майк Тиви. Конечно, есть, воскликнул веливонка. Вот та кнопка, показал он пальцем. Теле шоколад, гласила надпись на маленькой табличке. О, это мне подходит, радостно сказал Майк, тут же нажимая на кнопку большим пальцем. Раздался сильный свистящий звук. Двери с шипением захлопнулись, и лифт взвился, как ужаленный, но не вверх, а в сторону, так что все пассажиры, включая Вилевонку, который предусмотрительно схватился за свисающий с потолка ремень, швырнуло всех на пол. Вставайте, вставайте, весело засмеялся он. Но как только они все встали, Лифт резко изменил направление, круто повернув в заугль, и они снова полетели на пол. Ой, караул! Помогите! Истошно вопила миссис Тиви. Держитесь за мою руку, мадам, галантно предложил Вилевонка. Вот так! Рекомендую всем схватиться за ремни. Наш полёт только начинается. Старый дедушка Джо Кряхтя, поднялся на ноги и ухватился за ремень. А Чарли, который из-за маленького роста не мог до него дотянуться, обхватил руками правую ногу дедушки Джо и крепко прижался к ней всем телом. Лифт летел в бок со скоростью космической ракеты. Вдруг, резко изменив направление, он устремился вверх, поднимаясь всё выше и выше. Затем, как бы перевалив через вершину крутой горы, Камнем полетел вниз, и Чарли почувствовал, что его живот буквально прилип к груди. А миссис Тиви трагически прошептала. — Ой, у лифта оборвался трос. Мы попали в аварию. Но Вилли Вонка, успокаивающе похлопав ее по руке, сказал. — Не волнуйтесь, мадам, у него вообще нет троса. Дедушка Джо, взглянув на Чарли, прижимающегося к его ноге, спросил: "Ну как, Чарлик? Всё в порядке?" В ответ Чарли прокричал: "В полном порядке, дедушка! Здорово, прямо как на американских горках!" А мимо стеклянных стен лифта во время его стремительного падения перед изумлёнными пассажирами проносились странные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 Деревня Умпалум с малюсенькими домиками и улочками, заполненными сотнями весело играющих Умпалум-пят, ростом не более 10 сантиметров. Но ну вот, на секунду остановившись, лифт снова устремился куда-то в сторону, хотя скорость его ещё больше возросла, и теперь Чарли отчетливо услышал шум встречного ветра. Он свистел, шипел, обволакивал стеклянную кабину и набрасывался на неё и снизу, и сверху, и сбоку. Ай. Меня то тошнит, простонала позеленевшая миссис Тиви. Ой, пожалуйста, только не здесь, попросил Вилливонка. «А, а где же, хотела бы я знать.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 навижал эмисис тиви тем самым который двигается по тому же пути, но в противоположном направлении. Охот на бесня увели вонко. Чёрт побери, встревожился встревожился отец Майка. Не хотите ли вы сказать, что мы можем с ним столкнуться? Ну, во всяком случае, до сих пор мне везло беззаботно ответил Вилевонка. Вот теперь у меня точно стошнит, закатила глаза Миссис Тиви. Нет, нет, умоляюще попросил Вилевонка. Только не здесь. Потерпите ещё немножко. Мы почти у цели. В следующий момент раздался громкий хлопок. Лифт начал постепенно замедлять движение, и вскоре полностью остановился. Ай, ну наконец-то, с облегчением произнёс мистер Тиви, обчера япотное лицо огромным носовым платком. Нет уж, увольте. Такого удовольствия мне больше не надо, со дрожанием сказала его жена. Тут двери лифта открылись, и Вилли Вонка сказал: "А одну минутку. Прошу внимания, я бы хотел, чтобы в этом цехе каждый из вас соблюдал предельную осторожность. В нём находятся очень опасные приборы, поэтому не вздумайте ни к чему притрагиваться руками и ни на шаг не отходите от меня. Глава двадцать шестая.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 ярчайшим, голубовато-белым светом. В дальнем конце виднелась необычно большая телекамера на колесах, вокруг которой сгрудилась целая армия умпа-лумб. Они смазывали какие-то узлы, регулировали пульт управления, протирали блестящие стеклянные линзы. Все умпа-лумбы были одеты в яркие космические скафандры, по крайней мере, оборудовались. Они выглядели как космические скафандры, оснащённые шлемами и толстыми защитными козырьками, и работали в полном молчании. Глядя на них, Чарльз вдруг ощутил смутное чувство опасности. Во всём этом было что-то угрожающее. И умпа-лумпы, конечно, это понимали. Во всяком случае, здесь не слышалось ни весёлых разговоров, ни шуток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 Вот мы и здесь, воскликнул Вилевонка, приплясывая и подпрыгивая. В этом цехе, должен вам заметить, испытывается моё последнее и самое потрясающее изобретение передача шоколада по телевизору. Как это? По телевизору? А? Недоуменно спросил Майк Тиви. «Мальчик, ты когда-нибудь научишься не перебивать старших?» Возмутился Велевонка. «Ну что ж тут непонятного? Здесь мы работаем над возможностью передавать шоколад при помощи телевиденья».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 выстреливается в космос. Там эти кусочки кувыркаются и болтаются вокруг земного шара, пока не наткнутся на телеантенну какого-нибудь дома. И оттуда они уже по проводу передаются прямо в телевизор, где их преобразовывают до тех пор, Хозя, это занимает доли секунды, пока каждый из миллионов этих мельчайших кусочков не встанет на своё место, и на экране появляется целое изображение. Да враки всё это, противным голосом возразил Майк Теви. Что ты сказал? переспросил Вилевонка. Я немного глуховат на левое ухо. И иногда кое-что плохо слышу. Я сказал вам. Уж не знаю, в какое ухо, что телик работает совсем не так. Ты славный, недовоспитанный. Ужасно невоспитанный мальчик. Но это не страшно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 Да невозможно всё это. Невозможно, снова возразил Майк Тиви. Ты так думаешь? спросил мистер Евонка. Смотри. Сейчас я передам шоколадку из одного угла комнаты в другую, по телевизору. Приготовиться внести шоколад.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 Нельзя стоять так близко к телекамере. Её излучение опасно. Оно может мгновенно расщепить тебя на миллионы крошечных частиц. Поэтому умпа-лумпы надели защитные скафандры. Так, ну вот. Так-то лучше. Приготовились? Включаем.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 Она проносится в воздухе над вашими головами. Скорее, за мной!» С этими словами мистер Вонка бросился в противоположный угол комнаты, туда, где стоял большой телевизор. «Внимание! На экран! Вот на этот, смотрите!» В тот же миг экран телевизора осветился, и в центре его появилась маленькая шоколадка. Бери, сказал мистер Вонка. Да как же я её возьму? рассмеялся Майк Тиви. Это всего лишь изображение на телеэкране. Чарли, мистер Чарли Баккет, мистер Вонка повернулся к Чарли. Бери ты. Протяни руку и хватай.